Глава 1113. Отличная подпитка. Ван Булэ поменялся в лице при виде электрического пальца, заслонившего половину неба. Его инстинкты забили тревогу. Он уже знал, что его изначальным обличьем была дощечка из черного дерева длиной в тречи. Если верить видениям прошлых жизней, то какой-то жалкий электрический палец не сможет даже поцарапать его изначальную оболочку. Нерушимость дощечки из черного дерева не обязательно распространялась на сущность, рожденную внутри. Это были два совершенно разных понятия. Когда естество затопило чувство смертельной опасности, Ван Буола почувствовал, будто электрический палец в вышине мог полностью стереть его с лица земли. Годы спустя, после уничтожения, дощечка, быть может, вновь обретет сознание, но он уже будет не таким, как прежде. Ван Буола запаниковал, похоже, он слишком нагло себя вел. Как иначе объяснить нашествие беспрецедентного треволнения молнии после перехода на стадию Вечной Звезды? Может, это расплата за использование бутылочки для загадывания желаний? Последнее загаданное желание обошлось без последствий. Неудивительно, что при виде электрического пальца он заподозрил неладное. Более вероятным виновником был прорыв его дао-планеты. Во всем бесконечном дао-домене никто не мог похвастаться подобным достижением. Ван Боулэ подозревал, что основатель Бесконечного Клана — хоть и тоже возвысил свою дау-планету, наверняка не пробил миллион слоев барьера. все таки для пролома 70-80 тысяч слоев потребовалась вся сила этой и прошлых десяти жизней, можно сказать, что это было пределом для любого. Другие практики вряд ли бы прошли дальше 100 тысяч слоев. Ван Анбулу удалось совершить столь значимое достижение только благодаря дощечке из черного дерева, чья сила не поддавалась описанию. Ван Буолэ не без оснований полагал, что он, возможно, был единственным человеком во всем мире Каменного Монолита, кому удалось сделать Дао планету вечной. Как будто внутри Каменного Монолита есть сила, из-за которой на нем появилась трещина. Не стоит сбрасывать со счетов и бутылку. Она явно подлила масло в огонь. Вот почему три волнения молнии достигло таких масштабов. Ван Буолэ учащенно задышал. С осознанием серьезности происходящего он напрочь позабыл о своем образе могущественного эксперта. Лапуля, помоги! Обернувшись, он во вовсе горло прокричал. Первый император! Пожалуйста! Выиграйте мне немного времени! Про себя он начал декламировать Даос утру. Бумажные люди пораженно уставились на огромный палец, сотканный из молний. Два императора мрачно переглянулись. В прошлом Ван был спас кладбища звезд, поэтому они не могли просто стоять и смотреть, как их благодетель погибает. Пока они решили, что делать, воля всего мира, собравшаяся между небом и землей, приняла решение за них. Магическая формация в небе стала противостоять огромному пальцу. Первые императоры, нынешние правители империи, понимали, что вмешательство может породить карму между кладбищем звёзд и Тогда три волнения молний вполне может сделать свои цели не только его, но и всех их. Но такое они могли пойти только в самом крайнем случае. Сейчас из чисто практических соображений они не могли помочь. Изнутри икс не дало тревога. Внезапно в глазах Первого Императора что-то промелькнуло. «Баоле, ныряй в бумажное море!» — прокричал он. «Попробуй добраться до запечатанного вихря!» Ван Баоле без промедления сорвался с места. В следующий миг наверху что-то громко затрещало. Магическая формация попыталась закрыться, чтобы остановить палец, вот только у нее ничего не вышло. С треском гигантский палец, словно воплощение самих небес, начал опускаться на Ван Боуле. Времени размышлять не было. Продолжая декламировать Дао Сутру, Ван Боуле спикировал к Бумажному морю. Он летел настолько быстро, что пару мгновений спустя, исчез среди волн, преследующий его палец не сбавлял скорость, однако его размеры быстро уменьшались. Когда он достиг длины в 300 метров, то стал выглядеть как обычный палец, и сейчас он мчался к Бумажному морю. Как только его кончик коснулся моря, электрические сполохи с самопомрачительной скоростью разошлись по всей морской глади, сопровождал это чудовищный треск. Казалось, молнии сейчас просто сожгут море. Бумажное море заклокотало, небо и земля поменялись в цвете, бумажные люди из страха не решались приблизиться. Ван Булэ, чайном часть ко дну, затылком, чувствовал, как его нагоняет могучая сила молнии и грома, на он, заставил культивации вращаться еще быстрее. Несмотря на это, электрический палец оказался еще быстрее. Постепенно он сокращал дистанцию. 300 метров, 150 метров. Когда осталось чуть больше 30 метров, Ван Боле побледнел. Он уже много раз продекламировал Дау Сутру, но отец Ван И так и не появился. Тревожный знак. К счастью, впереди уже показалось морское дно. Там Ван Боле увидел зеркальную печать, лежащую на ней женщину, а под ней вихрь, ведущий в неизведанное. «Первый император неспроста привел меня сюда. Должна быть, это судьба!» Ван Буэлэ стиснул зубы. Преследующий его палец преодолел рубеж в 30 метров и продолжил нагонять его. Когда электричество стало рвать его кожу, Ван Буэлэ про себя взревел и вновь увеличил скорость. Преодолев последний отрезок пути, он достиг зеркальной поверхности печати. Обернувшись, он не увидел ничего, кроме пальца. Он заслонил ему обзор и отразился в зеркале у него под ногами, Несмотря на присутствие печати, палец даже не замедлился. Когда он уже почти достиг Ван Бола, внезапно из вихря под печатью повеяла поглощающей силой. Она оказалась настолько мощной, что даже с печатью могла воздействовать на окружающий мир. Электрический палец дрожал, а потом прямо на глазах начал искривляться. Из него насильно вырывала молнии, которые затем затягивала в печать, откуда они уже попадали в вихрь. Как будто палец был сделан из пыли, Сила притяжения сильным ветром. У ван Була расширились зрачки. При виде способности ужасающего по своей мощи пальца противостоять силе притяжения, у него бешено застучило сердце. Богатство и почет добываются в риске. С налитыми кровью глазами ван Була выполнил обеими руками серию магических пассов. Позади него появилась черная дыра. Поднялся рокот, палец из-под печати всасывал в себя вихрь, остатки доставались звезде ванбула. В треволнении молнии таилось бесчисленное множество естественных законов, аура неба и земли. Вот только Ван Боуле удалось поглотить лишь крохотную часть этой силы. Дрожа, он пытался увеличить объем поглощаемой энергии. Стараниями Ван Боуле и вихре электрический палец продержался около дюжины вдохов. Он постепенно затуманивался и уменьшался в размерах, пока не рассыпался пеплом и не исчез. В сравнении с тем, сколько вобрал в себя вихрь под печатью, Ван Боуле достали жалкие крохи. Меньше десяти процентов. Но такого количества энергии оказалось достаточно, чтобы стабилизировать культивацию. Хоть она только поднялась на стадию Вечной Звезды, но уже крепко стоял на ногах на новой стадии. «Отличная подпитка!» – радостно подумал Ван Буула. Катастрофа была успешно предотвращена, только он собрался отправиться к поверхности, как произошло, нечто неожиданное. В вихре под печатью появилась плотная аура и сгустилась в два равнодушных глаза, которые посмотрели на Ван Бола через вихоре печать. Ван Боула задрожал.